45. А король Филипп не страдал от голода и объедался пирожными подле своей супруги Марии Уродливой из королевского дома Тюдоров, известной в истории как Мария Кровавая, 1553-1558 год, английская королева. Он не любил ее, но надеялся, оплодотворив эту хилую женщину, дать английскому народу государя-испанца. Но на горе себе заключил он этот брак, подобный брак у булыжника с горящей головнёй. В одном лишь они всегда были согласны — в истреблении несчастных реформаторов. Они их жгли и топили сотнями. Когда Филипп не уезжал из Лондона или не уходил, переодетый из дворца, распутничать в каком-нибудь притоне, час ночного покоя соединял супругов. Королева Мария в ночной рубахе из фламандского полотна с ирландскими кружевами стояла у супружеской постели, а Филипп рядом с ней, как прямой столб, приглядывался. Не видно ли на теле жены признаков близкого материнства? Но он ничего не видел. Приходил в бешенство и злобно молчал, рассматривая свои ноги. Бесплодная, похотливая женщина говорила ему страстные слова и, стараясь придать нежное выражение своим глазам, просила бесчувственного Филиппа о любви. Слезы, крики, мольбы — и все! — пускала она в ход, чтобы добиться ласки от человека, который не любил ее. Напрасно ломала она руки, бросалась к его ногам, напрасно, чтобы расшевелить его, смеялась и плакала одновременно, точно безумная. Ни смех, ни слезы. не могли смягчить твердыню этого каменного сердца. Напрасно охватывала она его точно влюбленная змея своими худыми руками, напрасно прижимала к своей плоской груди узкую клетку, в которой жила изуродованная душа властелина. Он был неподвижен, как пограничный столб, и она, эта злосчастная дурнушка, старалась очаровать его, Она называла его всеми ласковыми именами, какие дают упоённые страстью женщины своим возлюбленным. Филипп просматривал свои ноги. Иногда он отвечал, — Так и не будет у тебя детей. Голова Марии падала на грудь. — Разве я виновата в своём бесплодии? — отвечала она. — Жалься надо мной! Я живу, как вдова! «Отчего у тебя нет детей?» — спрашивал Филипп. И королева, точно пораженная насмерть, падала на ковер. Из глаз ее лились только слезы, но она плакала бы кровью, если бы могла эта несчастная, сладострастная женщина. Так мстил Господь палачам за жертвы, которыми они усеяли Англию.